«Короткое дыхание», глава 4, в которой мы узнаем, что в СССР мусора не было, и разбираемся в черной свалочной экономике. Как это случилось? Как мы в России дожили до 20-х годов 21 -го века, так и не придумав плана спасения? Не надо быть профессором, чтобы прийти к выводу. Рано или поздно в стране закончится, если не земля под мусорные полигоны, то терпение людей, вынужденных жить рядом с ними. Закон экономической целесообразности работает просто. Свалки невыгодно устраивать в труднодоступных местах. Свалкам нужны дороги и работники. Свалка старается подобраться поближе к людям, но люди хотели бы оказаться подальше от нее. При этом, как ни крути, срок службы свалки конечен, даже если насыпать горы из хлама высотой с нью-йоркские небоскребы. Это значит, что каждая новая свалка не решает проблему мусора. Она просто откладывает ее решение в долгий ящик, как я, ежегодную флюорографию. В мире существуют технологичные решения утилизации отходов, но что-то мешает воплотить их в жизнь, масштабировать, сделать частью рыночных отношений. И не только в России. Что именно? В СССР проблема мусора не существовала. Отходы, особенно промышленные, находились под присмотром госплана. То, что сегодня называется модным словом «ресайклинг», в Советском Союзе было скучной, но эффективной бюрократической рутиной. В структуру госснаба входили целые управления, отвечавшие за прием вторичных ресурсов. «Главтор чермет», «Главтор цветмет», «Главтор сырье», В 1980-е годы в стране действовало 527 предприятий по утилизации вторичных ресурсов и 5677 приемных пунктов для населения. Нельзя было просто взять и выкинуть отходы производства. Сырье учитывали и перенаправляли в новые руки. Это была замкнутая цепочка. Например, рентгенологи обязательно сдавали на Щелковский завод вторичных драгоценных металлов, извлеченный из ненужных снимков серебро. Так что предприятия оставляли после себя гораздо меньше отходов, чем сегодня. Содержимое мусорных ведер обычных граждан тоже было скромным. Правда, дело тут не столько в экологической сознательности, сколько в невысоком доходе и скудости быта. Когда нет изобилия товаров, нет и большого количества отходов. Югославские стенки жили в семьях десятилетиями. Сервизы переходили по наследству, пальто и брюки перешивались в ателье, а радиоприемники и телефоны чинились в ремонтных мастерских. Кроме того, новые искусственные материалы, уже совершившие революцию упаковки на Западе, до поры до времени не доходили до полок советских магазинов. В итоге на наши свалки отправлялись преимущественно органические отходы, и полигоны заполнялись медленно. В общем, какой-то план по обращению с мусором в СССР был, и он работал. А потом Советский Союз развалился. Из калейдоскопа последовавших за этим событий выхватим два момента. Первое. Объемы мусора резко выросли. Страна пустилась в капиталистические эксперименты. Появился рынок, появились самые разные товары, в том числе тонны китайского одноразового барахла. В итоге на помойке хлынули невиданные прежде потоки хлама и упаковки. Предпринимателям той поры заморочки с переработкой и вторичным использованием не снились даже в самых праведных снах. Они искали максимально простые пути снижения себестоимости и максимизации прибыли. Второе. Государство не сразу создало новые институты, способные справиться с новым количеством отходов. Советская система по сбору вторсырья постепенно растворилась в хаосе новой жизни. И, скажем честно, в 1990-е годы системный подход к отходам интересовал власть в десятую очередь. Были дела и поважнее. Например, системный подход к собственным доходам. Пока где-то наверху сначала разбирались с дефолтом, а потом с сырьевыми трубами, мусорная отрасль развивалась самостоятельно по законам джунглей. Почему мусор был и пока, к сожалению, остается находкой для мафии? Ответ очень прост. Мусор — это постоянный поток. Он был вчера, есть сегодня и точно будет завтра. Это вечный трафик, великая мусорная труба. Мусор образуется у всех, и все готовы платить за то, чтобы от него избавиться. Тот, кто найдет способ контролировать поток, тот и миллионер. Или даже миллиардер. Дальше следите за руками. Главные деньги в этом бизнесе генерируют рядовые граждане, когда оплачивают квитанции ЖКХ. Часть этих денег коммунальная контора тратит на мусорные баки у подъезда. Часть отдает транспортной компании, которая вывозит их содержимое на свалку. Свалку держат не дураки. Они берут с транспортировщиков плату за захоронение. Знаменитые черные мусорные деньги появляются там, где все хотят потратить поменьше, а заработать побольше. Перевозчику затратно ездить далеко. Чем ближе он сбросит мусор, тем больше денег сэкономит. Свалка заинтересована в том, чтобы превышать объемы принятого, игнорируя установленные санпином дневные нормы. Ведь чем выше мусорная куча, тем больше прибыль. Поэтому мимо кассы за наличку проворачиваются взаимовыгодные операции. Наверное, как-то так в Ядрово за несколько лет и изменился ландшафт. Гору мусора стало отлично видно с шоссе. Да, когда-то место под отходы на свалке, конечно, закончится. Но поток мусора, как нефть, достаточно жирный, чтобы обеспечить наследством правнуков владельцев этого бизнеса. У хозяев свалок нет никакой финансовой мотивации возводить защитные системы, сортировать мусор с помощью современных технологий или как-то еще заботиться об экологии. Хотя бы по той причине, что каждый из них уже много лет назад заработал на домику моря в Испании. А наказывать их никто не собирается. Почему? По российским законам за избавление населения от мусора до недавнего времени отвечала исключительно муниципальная власть, то есть чиновники на местах. Этот, казалось бы, незначительный факт рождает простор для хтонических сюжетов в стиле Гоголя или Салтыкова-Щедрина. Никто не знает наверняка, что на самом деле происходит в этом секторе в Орловской, Оренбургской, Ленинградской или любой другой области. Как всякие активы, зависшие в 1990-е, В ситуации неопределенности ближе к нулевым свалки перешли в руки наиболее расторопных, предприимчивых и не очень брезгливых граждан. В итоге схема собственности сегодня часто выглядит либо так – кусок у местной администрации, кусок участников, либо вот так – вся свалка в руках таинственных частников, чьи связи с администрацией обнаруживаются при поверхностном изучении данных системы SPARC или фотографий в социальных сетях. Владельцами мусорного бизнеса в богатых регионах с большим объемом образования отходов часто становятся родственники высокопоставленных чиновников и даже участников списка Forbes, да и сами богатейшие люди страны. В 2019 году издание Bell вместе с аналитическим телеграм-каналом Trash Economy составили первый российский рейтинг крупнейших компаний, связанных с транспортировкой и переработкой мусора. Почти все они были и остаются связаны с Москвой. На втором месте прославившиеся благодаря попытке организовать вывоз и захоронение московских отходов на станции ШИЭС в Архангельской области Хартия Игоря Чайки, сына генпрокурора Юрия Чайки. Как отмечают авторы рейтинга, компания появилась в 2012 году в преддверии конкурса на 15-летнее обслуживание многоквартирных домов в Москве в результате которого получила два крупнейших контракта в северо-восточном и восточном округах на общую сумму 42 миллиарда 600 миллионов рублей. В том же списке значится МКМ «Логистика». До покупки этой компании конкурентом «Эколайном» в 2019 году фирма принадлежала трем зарубежным офшорам. Бенефициаром одного из них был Роман Абрамович, который позже передал свою долю Алексею Громову сыну Алексея Громова-старшего, первого замруководителя администрации президента. Тот, в свою очередь, тоже покинул бизнес, частично перешедший к сыновьям экс-главы ВЭБа Владимира Дмитриева Степану и Павлу, а также сыну президента Сбербанка Олега Грефа. Сама компания «Эко-Лайн» еще один крупный московский мусорный оператор, по данным расследования проекта Важной истории», через сложную схему принадлежит миллиардеру Аркадию Ротенбергу. Да, конечно, формально за соблюдением норм эксплуатации свалок должна следить целая армия чиновников. Роспотребнадзор, природоохранная прокуратура, госсельхознадзор и даже ветеринарная служба. Она и следит. Владельцам свалок время от времени выписывают скромные штрафы за мелкие нарушения. Но глобально на проблему это никак не влияет. И происходит такое не только в России. Боссы не испытывают ни малейшего угрызения совести, пропитывая отравой землю, на которой стоят их виллы, и больше того, их империи, оставляя ее загнивать. Жизнь босса коротка, власть клана заканчивается быстро из-за файд, арестов, убийств и пожизненных заключений. Файда – вражда между родами или группами родственников. Насыщение подконтрольной территории отходами, окружение ее ядовитыми горными цепями может стать проблемой только для того, в чьих руках долгосрочная власть и на ком лежит социальная ответственность. В момент заключения сделки значение имеет только вопрос получения сверхприбыли. Все остальное неважно. Так журналист Роберто Савьяно описывает мусорных мафиози на юге Италии, насыпавших в районе Неаполя 14 миллионов тонн мусора. Свалки все еще остаются самым простым и дешевым способом убрать мусор с глаз долой. По данным Всемирного банка, большая часть мировых отходов, 37%, заканчивает жизнь именно там. На планете Земля за редким исключением действует простое правило. Чем богаче государство, тем меньше отходов оно отправляет на свалку. Например, в передовых странах ЕС на полигоны попадает только 2% мусора а в бедных странах больше 93%. Ближний Восток, Африка, Южная Азия вывозят на свалки больше половины своих отходов. Важный фактор, влияющий на количество свалок в стране, это, конечно, ее размер. Чем меньше государство, тем быстрее у него элементарно заканчивается место под свалки. И тогда приходится искать более дорогие и сложные способы борьбы с мусором. Япония, например, использует мусор при строительстве искусственных островов. По данным того же Всемирного банка, из 37% мировых отходов, что попадают на свалки, лишь 8% оказываются на санитарных полигонах, где соблюдаются нормы безопасности. Почти все они находятся на территории Европейского Союза. Совершенно очевидно, что абы как свалки процветают там, где вопросами управления мусорными потоками занимаются люди, способные лишь на маленькое усилие на короткой дистанции, а не те, в чьих руках сосредоточена долгосрочная власть и социальная ответственность. У Льва Гумилёва есть важное рассуждение о разнице цели воина и воинского подразделения. Если в отряде все солдаты хотят выжить, отряд, как боеспособное подразделение, погибает. Грубо говоря, это же рассуждение, применимое к социальной жизни. Если главная задача каждого члена общества самому жить как можно лучше, общество не жизнеспособно. Такое предположение кажется парадоксом в свете современного мировоззрения, которое проповедует индивидуализм, но на самом деле в нем много правды. Выигрывают общества, пытающиеся думать дальше одной жизни и шире торжества индивидуальной выгоды».